Глава вторая. Проклятие кузнеца. Проблемы мировой экономики сегодня. Наверное, никто не смог бы лучше составить точную картину современной мировой экономики, чем это сделал Саймон Кузнец, американский экономист, родившийся в России и умерший в 1985 году. Сразу напрашивается вопрос, А какое отношение человек, скончавшийся в середине 1980-х годов, имеет к современным мировым экономическим вызовам? Я считаю, что сегодняшние проблемы, возможно, не были бы столь драматичными, если бы мы прислушались к тому, что говорил этот Нобелевский лауреат в области экономики. Еще более 80 лет назад Кузнец предупреждал – что воловой внутренний продукт ВВП – плохой ориентир при выработке экономической политики. По иронии судьбы, ранее он сам участвовал в разработке концепции ВВП и приложил руку к тому, чтобы тот стал священным граалем экономического роста. Ученый также предупреждал, что его собственная кривая кузнеца, показывающая, что уровень неравенства доходов снижается по мере роста экономики, опиралась на ненадежные данные, отражающие показатели за относительно короткий период после военного экономического чуда на Западе в 1950-х годах. Если бы исследуемый им период был признан аномальным, это привело бы к опровержению теории его кривой. Кузнец также никогда не соглашался с ответвлением так называемой «экологической кривой кузнеца», согласно которой страны будут также демонстрировать снижение наносимого ими ущерба окружающей среде по мере достижения определенного уровня развития. Сегодня мы пожинаем плоды недостаточной беспристрастности своих исследований и излишней догматичности убеждений. Рост ВВП стал всепоглощающей целью и в то же время сошел на нет. Наша экономика никогда еще не достигала столь высокого уровня развития, но при этом показатель неравенства доходов, наверное, никогда не был столь плох. Вместо того, чтобы наблюдать, как на наших глазах снижается уровень загрязнения окружающей среды, мы видим, как разгорается глобальный экологический кризис. И многочисленные экономические кризисы, с которыми нам сегодня приходится бороться, вполне могут быть своего рода результатом проклятия кузнеца. Это ультимативное «я же вам говорил» экономисты чьи идеи часто неправильно истолковывают, и то, что создает ощущение предательства лидеров, испытываемое людьми. Но прежде чем углубиться в суть этого проклятия, давайте посмотрим, кем был Саймон Кузнец и выясним, чем он запомнился. Первое проклятие кузнеца. ВВП как показатель развития. Саймон Смит Кузнец родился в Пинске, в Российской империи, в 1901 году в еврейской семье. После школы, где у него обнаружились большие склонности к математике, продолжил изучать экономику и статистику в Харьковском университете. Достигнув совершеннолетия, несмотря на многообещающие успехи в учебе, он не захотел оставаться на родине. В 1922 году Красная Армия выиграла многолетнюю гражданскую войну в России. В период становления Советского Союза Кузнец, как и тысячи других, эмигрировал в Соединенные Штаты. Там он, получив докторскую степень по экономике в Колумбийском университете, устроился в Национальное бюро экономических исследований, НБР, авторитетную научно-исследовательскую организацию, занимавшуюся анализом экономики. Здесь он и построил блестящую карьеру экономиста. Время было выбрано как нельзя более удачно. Спустя многие годы с момента его приезда в США, страна превратилась в ведущую мировую экономику, и кузнец помог ей осмыслить свое новое положение в мире. Он предложил ключевые концепции, такие как национальный доход, предвестник ВВП и годовые темпы экономического роста, которые и по сей день доминируют в экономической науке и в разработке и проведении экономической политики. Он стал одним из самых выдающихся экономистов мира. Кривая экономического развития Соединенных Штатов в те годы была нестабильной. В 1920-е годы, благодаря Первой мировой войне, страна переживала активный рост экономики. США превратились в мощную политическую и экономическую державу и стали в один ряд с уже сильно ослабленной Британской империей. Великобритания доминировала в мире со времен Первой промышленной революции, контролируя треть всего мира. И так было вплоть до 1914 года. В свою очередь Америка стала лидером Второй промышленной революции, развернувшейся после Первой мировой войны. Американские производители смогли предложить огромному внутреннему рынку такие современные товары, как автомобили и радиоприемники, пользовавшиеся бешеным спросом у местных потребителей. Благодаря царившему в стране духу свободной торговли и следованию капиталистическим принципам, США переживали постепенно ускорявшийся рост инвестиций, инноваций, производства, потребления и торговли, превращаясь в самую богатую страну в мире по уровню ВВП на душу населения. Но опьянение ревущих 20-х сменилось катастрофой Великой депрессии. К 1929 году бурно развивающаяся экономика вышла из-под контроля. Уровень неравенства доходов достиг заоблачных высот, когда в руках небольшой группки людей типа Джона Рокфеллера оказался контроль над огромными богатствами и экономическими активами, в то время как многие рабочие и фермеры чаще всего едва выживали, по-прежнему находясь в зависимости от зарплаты или проданного урожая. Более того, постоянно растущий фондовый рынок, не подкрепленный соответствующими темпами в реальной экономике, означал, что финансовые спекуляции приближались к апогею. В конце октября 1929 года произошел грандиозный обвал фондового рынка, вызвавший цепную реакцию по всему миру. Люди отказывались от выполнения своих финансовых обязательств, ресурсы кредитных рынков иссякли, уровень безработицы взлетел до небес, потребители перестали тратить деньги, усиливался протекционизм. В мире наступил кризис. из которого он не смог выбраться до окончания Второй мировой войны. Пытаясь найти решение, как сдержать, а затем и положить конец кризису в стране, политическое руководство США не могло найти ответ на главный вопрос – насколько все плохо на самом деле? И как узнать, насколько эффективными были принятые меры? Вычисляемых экономических показателей на тот момент было мало, а показатель ВВП, который мы используем сегодня для оценки экономики, еще не был изобретен. И тут появляется Саймон Кузнец. Специалист в области статистики, математики и экономики, он разработал стандартную методику измерения валового национального дохода ВНД и валового национального продукта ВНП США. Кузнец был убежден, что данный показатель даст лучшее представление о том, сколько товаров и услуг произведено компаниями, которыми владеют граждане США за конкретный год. Несколько лет спустя он также стал интеллектуальным вдохновителем уже самого ВВП, представив несколько иную концепцию в отчете Конгрессу США за 1937 год. ВВП учитывает лишь товары и услуги, произведенные на территории страны, в то время как ВНД и ВНП включают доходы или продукцию, произведенную за границей компаниями, принадлежащими гражданам страны. Это был гениальный ход. До конца 1930-х годов другие экономисты активно помогли стандартизировать показатель экономической эффективности и сделать его общепринятым. К моменту проведения Бреттон-Вудской конференции в 1944 году ВВП утвердили в качестве основного инструмента оценки экономики. Определение ВВП, которое использовалось тогда, актуально и сегодня. ВВП – это общая стоимость всех товаров, произведенных на территории страны, с поправкой на ее торговый баланс. Существуют различные методы расчета ВВП, Но, вероятно, наиболее распространенным является так называемый метод расчета по расходам, когда общий ВВП представляет собой суммарную величину всего потребления с поправкой на экспорт и импорт. Воловой внутренний продукт равно потребление плюс государственные расходы плюс капиталовложения частного сектора плюс экспорт минус импорт. С тех пор ВВП стал показателем, который вы всегда найдете в отчетах Всемирного банка и МВФ по той или иной стране. Рост ВВП вселяет в простых граждан и компании надежду, а когда он снижается, правительства делают все, чтобы изменить тенденцию. Несмотря на кризисы и спады, история глобальной экономики в целом – это история роста, поэтому мир безоговорочно считал его чем-то хорошим. Но у этой истории неприятный финал, и мы могли бы его предвидеть, если бы послушали самого Саймона Кузнеца. В 1934 году, задолго до Бреттон-Вудского соглашения, Кузнец предупредил Конгресс США, чтобы тот не концентрировался исключительно на ВНП-ВВП. «Уровень благосостояния нации» «Вряд ли можно вывести из показателя национального дохода», – заявил он и был прав. ВВП способен рассказать об уровне потребления, но не о благосостоянии. ВВП содержит информацию о производстве, но не о загрязнении окружающей среды или использовании ресурсов. По ВВП можно оценить государственные расходы и капиталовложения частного сектора, но не качество жизни. Экономист из Оксфорда Дайан Койл в интервью в августе 2019 года высказал мнение, что на самом деле ВВП был показателем, годным для военного времени. ВВП расскажет, что экономика может произвести, когда страна находится в состоянии войны, но не то, как сделать людей счастливыми в мирное время. Но никто не обращал внимания на это предупреждение. Политический истеблишмент и центральные банки сделали все возможное, чтобы поддержать рост ВВП. На сегодняшний день они исчерпали свои возможности. Показатель ВВП растет не так, как раньше, а кривая благосостояние давно перестала двигаться вверх. Общество охватило чувство перманентного кризиса и, возможно, не без оснований, Кузнец знал, что нам ни в коем случае не следовало делать показатель роста ВВП единственным ориентиром проводимой политики. Увы, такова реальность. Рост ВВП является нашим ключевым показателем, и он перманентно замедляется. Низкие темпы роста ВВП Как мы отмечали в главе 1, мировая экономика за последние 75 лет пережила как большое количество стремительных взлетов, так и несколько болезненных рецессий. Но подъем, начавшийся в 2010 году, был вялым. Если до начала 1970-х годов глобальный рост достигал пиков 6% и более в год, а после вплоть до 2008 года в среднем сохранял уровень не менее 4%, то с тех пор он упал до 3% и ниже. 3% имеют особое значение, потому что долгое время в традиционной экономической теории это было критерием «соответствует, не соответствует». Действительно, примерно 10 лет назад Wall Street Journal писал, «Раньше главные экономисты МВФ называли глобальный рост ниже 3% или 2,5% в зависимости от того, кто был главным экономистом организации, рецессии. Одно из объяснений вытекает из простой арифметики. С 1950-х годов до начала 1990-х годов глобальный демографический рост практически неизменно держался на уровне полутора процентов в год и выше. Глобальный рост, который лишь немного превышал темпы роста народонаселения, означал, что значительная часть жителей планеты фактически испытывала нулевой или отрицательный экономический рост. Подобные экономические условия демотивируют работников компании и сами компании, а также политический истеблишмент, поскольку указывают на ничтожные шансы на улучшение. Возможно, экономисты изменили определение глобальной рецессии в ответ на замедление экономического роста. Но это не отменяет того обстоятельства, что с тех пор мировая экономика растет вяло. Фактически, экономический рост на уровне менее 3% в год стал новой нормой. Даже до пандемии COVID-19 Эксперты МВФ не ожидали, что показатель роста мирового ВВП вернется на уровень выше 3% в течение следующих пяти лет. На прогноз также негативно повлиял сильнейший в текущем столетии кризис в здравоохранении. С точки зрения общепринятой экономической догмы, ситуация могла бы привести к системным расколам, поскольку люди привыкли к экономическому росту. На это есть две причины. Во-первых, рост мирового ВВП – совокупный показатель, за которым скрываются некоторые, зачастую еще менее позитивные национальные и региональные реалии. Например, в Европе, Латинской Америке и Северной Африке реальный рост приближается к нулю. Страны Центральной или Восточной Европы которые все еще догоняют своих западных или северных соседей, столь низкие темпы роста просто демотивируют. Это может ускорить утечку мозгов, поскольку образованные люди с мотивацией ищут экономические возможности в странах с более высоким уровнем доходов населения, тем самым усугубляя проблемы страны схода. Это же касается и таких регионов, как Ближний Восток, Северная Африка и Латинская Америка, где доходы многих жителей до сих пор не достигли минимума для поддержания образа жизни представителя среднего класса и где налицо нехватка рабочих мест, способных гарантировать устойчивое материальное положение, равно как социальное и пенсионное обеспечение. Во-вторых, в регионах, где рост ВВП выше среднего, например, в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, даже роста воловых показателей на 3% и более в год недостаточно, чтобы обеспечить быстрый рост дохода на душу населения с учетом столь же высоких темпов роста народонаселения. В число стран с низким и средним уровнем дохода на душу населения продемонстрировавшим относительно высокий уровень роста ВВП в последние годы, входят Кения, Эфиопия, Нигерия и Гана. Но даже если они в обозримом будущем будут стабильно расти на 5% в год, может потребоваться целое поколение – 15-20 лет, чтобы доходы населения увеличились вдвое, при условии, что плоды экономического роста в большей степени отразятся на всех. чего зачастую не бывает. Рывок и общий экономический рост, подобный тому, что демонстрировал Китай в начале 21 века, требуют реальных темпов роста в 6-8% в наименее развитых странах. Без такого стремительного роста экономики Существенное сближение экономических показателей уровня жизни между севером и югом, как предсказывают некоторые экономисты, будет происходить очень медленно, если вообще произойдет. Как сказал Робин Брукс, главный экономист Института международных финансов, ИМФ, Джеймс Уитли из Financial Times в 2019 году, «Все чаще и чаще говорят», что история роста развивающихся рынков уже подошла к концу. Премии за рост больше не будет. Если взглянуть шире, чем оценка ВВП, то мы вряд ли увидим более радужные перспективы. Другие экономические показатели, особенно уровень долга и производительность, также задают неверное направление. Растущий долг Рассмотрим сначала растущий долг. По данным Института международных финансов, мировой долг, включая государственный, корпоративный и долги домохозяйств, к середине 2020 года составлял порядка 258 триллионов долларов США, что в три с лишним раза больше мирового ВВП. Это число невозможно себе представить, потому что оно огромно и включает в себя все виды долгов от государственного, проданного через гособлигации, до ипотеки простых граждан. Но в последние годы он быстро растет, что, безусловно, тревожно. Такими опасениями в октябре 2020 года поделился с миром Джеффри Окамото из МВФ, По подсчетам Wall Street Journal, ни разу со времен Второй мировой войны уровень долга в странах с развитой экономикой не был столь высоким, и в отличие от послевоенного периода, быстрый рост экономики больше не помогает этим странам снизить их финансовое бремя в будущем. Пандемия COVID-19 дала толчок к активному наращиванию долговой нагрузки, особенно государственной по всему миру. По данным МВФ, к середине 2021 года, всего за 18 месяцев, ожидается, что в среднем долг вырастет на 17% в странах с развитой экономикой, на 12% в странах с формирующейся рыночной экономикой и на 8% в странах с низким уровнем доходов населения по сравнению с уровнем до пандемии. Но и до пандемии все последние 30 лет долги только росли. Вот лишь один пример. В странах с развитой экономикой государственный долг вырос примерно с 55% в 1991 году до более чем 70% в 2001 году и более 100% в 2011 году. Ожидается, что в 2021 году он уже составит более 120%. Столкнувшись в последние десятилетия с замедлением глобального роста, особенно в странах с развитой экономикой, правительства, компании и домохозяйства тем не менее продолжали увеличивать свой долг. Правильно ли они поступили? Теоретически да. Когда заемные средства используются для инвестирования в производственные активы, они могут стать драйвером будущего экономического роста и процветания. Но, конечно, весь долг в какой-то момент должен быть погашен, если только его не съела инфляция, но в среднем в странах с развитой экономикой в последние 20 лет ее показатель составлял менее 2% в год. Единственный альтернативный вариант – объявление дефолта, но это сродни игре в русскую рулетку. Итак, какого рода долги накопились за последние годы? Государственный долг часто представляет собой сочетание долгов высокого и низкого качества. Первые включают в себя, например, привлеченные средства на создание современной инфраструктуры или инвестиции в образование. Как правило, с течением времени качественные долги возвращаются и, вероятно, даже могут обеспечить определенную отдачу на инвестиции. Такие проекты следует поощрять. В свою очередь, долги низкого качества – те средства, которые при дефицитном бюджете тратятся на увеличение потребления и не приносят никакой прибыли даже с течением времени. Таких долгов следует избегать. В целом можно с уверенностью сказать, что долги низкого качества растут. Отчасти это связано с тем, что низкие процентные ставки на Западе стимулируют кредитование, что не способствует умеренности заемщиков в их расходах. Для правительств дефицитный бюджет в последние десятилетия стал скорее нормой, чем исключением. Разразившийся в первые месяцы 2020 года кризис, связанный с пандемией COVID-19, не сделал картину более радужной. Многие правительства фактически разбрасывали деньги с вертолета для поддержания экономики. Они печатали деньги, наращивая долг перед своими центральными банками и раздавали их гражданам и предприятиям в виде разовых субсидий, талонов на продукты и ТНП, чтобы помочь пережить кризис. В краткосрочной перспективе такой подход был необходим чтобы предотвратить еще более серьезную экономическую катастрофу. Но в конечном итоге и эти долги придется возвращать. В целом, в последние годы уже накопившиеся огромные обязательства только увеличивались. Речь о средствах, которые не были использованы для стимулирования долгосрочного экономического роста или перехода к более устойчивой экономической системе. И этот долг останется висеть камнем на шее многих правительств. Одна надежда на формирующиеся и развивающиеся рынки. До пандемии COVID-19 у них был относительно более низкий уровень госдолга, порядка 50-55%. большая часть которого связана с развитием инфраструктуры, хотя во время кризиса из-за пандемии долг вырос примерно на 10%. процентов. Считается, что у некоторых стран есть демографический бонус в виде значительной доли населения со средним возрастом около 20 лет, то есть налицо сильный перекос в сторону более молодого поколения. Такая демографическая пирамида может сделать выплату долга более осуществимой, если грядущий рост трудоспособного населения дополнит столь же активное увеличение количества рабочих мест. Последнее, однако, весьма проблематично, как уже показала практика ряда арабских и африканских стран. В условиях нехватки рабочих мест демографический бонус может превратиться в бомбу замедленного действия. Под вопросом и то, как некоторые западные страны со стареющим населением собираются погашать свои долги в условиях замедляющейся экономики. Исторически странами с самой высокой государственной долговой нагрузкой были Япония и Италия. Наряду с большими долгами население этих стран одно из самых быстро сокращающихся и стареющих в мире. Несмотря на то, что частные сбережения японских домохозяйств способны облегчить решение многих наиболее острых проблем, вызванных этой тенденцией, проблема госдолга рано или поздно вернется, чтобы преследовать страну. Уже в течение ближайших 30 лет население Японии сократится со 127 миллионов до менее чем 100 миллионов человек, а соотношение работающих и пенсионеров снизится еще больше. это легко может увеличить долговую нагрузку на душу населения еще на четверть или даже на треть. Другие европейские страны, такие как Франция, Испания, Бельгия и Португалия, воловой государственный долг которых перевалил за отметку 110% ВВП, а нередко уже и значительно более высокие отметки, однажды обнаружат, что их ждет такая же судьба. Важным событием стало присоединение к клубу 100% и выше в начале 2010-х годов Соединенных Штатов, чей долг активно рос в последующие годы и в 2020 году уже перевалил за отметку 130%. Ситуация в США особенно вызывает ощущение неопределенности, поскольку их государственные облигации – одни из самых торгуемых в мире ценных бумаг, а доллар США де-факто является мировой резервной валютой. Дефолт правительства США маловероятен, если учесть, что в Федеральной резервной системе ничто не мешает в любой момент включить печатный станок. Но если это все же произойдет, то всемирная экономическая система в известном нам виде может рухнуть. С финансовой точки зрения серьезные проблемы действительно возникают при сочетании высокого долга и низкого экономического роста. В условиях ожидания роста на 3% и более вопрос государственного долга быстро отойдет на второй план, относительная важность прошлых долгов снизится на фоне растущего ВВП. Даже в недавнем прошлом, Таким странам, как Германия и Нидерланды, удалось значительно снизить долговую нагрузку на фоне активного экономического роста. Но если низкие темпы роста все же станут новой нормой, что кажется вполне вероятным, то у стран пока нет понятного механизма погашения накопившихся долгов. Если просто закрыть на них глаза, это, конечно, не решит проблему. Низкие процентные ставки и низкий уровень инфляции. До сих пор единственным спасательным кругом при низких темпах роста и высоком долге были низкие процентные ставки. Как известно большинству домовладельцев и студентов-заемщиков, низкие проценты по кредиту – это благо. Такие условия позволяют выплачивать долг, не беспокоясь о росте долговой нагрузки. После финансового кризиса с подачи центральных банков ряда стран началась эра низких процентных ставок. Правительствам, компаниям и частным потребителям низкие процентные ставки представляли как некую форму помощи. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге восстановить высокие темпы роста за счет того, что люди больше потребляют, компании больше инвестируют и правительство больше тратят. С 2009 года по 2016 год в Соединенных Штатах Федеральная резервная система удерживала процентные ставки практически на уровне нуля. Затем они постепенно подняли их вновь до двух с половиной процентов, что составляет половину исторически сложившейся обычной ставки. Но в 2019 году ФРС снова несколько раз снижала процентные ставки, а когда разразилась пандемия COVID-19, она уронила их до процента. Учитывая сложную макроэкономическую обстановку, вряд ли стоит ожидать возврата к высоким процентным ставкам в ближайшее время. В других странах с развитой экономикой ставки еще ниже. С 2012 года Европейский Центральный Банк удерживал базовую ставку по кредитам для еврозоны на уровне менее 1%, а с 2016 года снизил ее до нуля. В большинстве других европейских стран такие же низкие ставки. Япония и Швейцария даже взимают плату за покупку облигаций, что фактически означает, что у них отрицательная процентная ставка. Как уже говорилось ранее, это благо как для правительств и компаний, так и частных лиц, которые хотят и берут новые суды и кредиты, а также для тех правительств, которые стремятся рефинансировать свой накопившийся долг. Некоторые эксперты могут даже пойти дальше и заявить, что соотношение накопленного долга и уровня ВВП не является столь уж серьезной проблемой, как кажется, благодаря постоянному рефинансированию. Однако они не учитывают, что проблемы с погашением быстро выйдут из-под контроля в случае увеличения дефицита государственного бюджета для финансирования прочих обязательств. Расходы на выплату пенсий, здравоохранение и поддержание инфраструктуры ложатся все более тяжелым бременем на плечи правительства, не говоря уже о потребительских субсидиях, например, когда правительство за счет компенсаций удерживает более низкие цены на нефтепродукты и газ для частных потребителей. Таким образом, они платят низкокачественные долги, и от этой практики очень трудно отказаться, учитывая ее популярность у избирателей. Примечательно, что по данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 2000 года по 2016 год, то есть задолго до разразившейся пандемии COVID-19, государственные расходы на здравоохранение уже выросли на 66%. В тот же период рост ВВП в странах ОСР составил всего 19%. В совокупности госрасходы на здравоохранение в странах ОСР в настоящее время составляют порядка 7% ВВП, причем максимальные показатели в США и Швейцарии еще в два раза выше, и доля таких расходов будет только расти по мере старения населения и увеличения количества вирусов и даже неинфекционных заболеваний, угрожающих жизни населения. Если правительства не смогут переложить эти расходы на плечи граждан, то многим из них будет все труднее сбалансировать свой дебет и кредит. Государственные обязательства растут. По оценкам Global Infrastructure Hub, с 2016 года по 2040 год мир столкнется с дефицитом финансирования инфраструктурных проектов в размере 15 триллионов долларов США. Но инвестиции в инфраструктуру способны приносить прибыль. Вопрос же пенсий и пенсионных накоплений содержит на порядок больше проблем, а отдача намного ниже. При сохранении сегодняшней политики, по оценке Всемирного экономического форума, разрыв между пенсионными накоплениями и выплатами к 2050 году вырастет до 400 триллионов долларов США. Речь идет лишь о восьми странах мира с крупнейшими пенсионными системами, с необеспеченными государственными пенсионными обязательствами, на которые и придется львиная доля этого дефицита. К долговому бремени добавляется еще и низкий уровень инфляции. Исторически сложилось так, что процентные ставки и инфляция, как правило, находились в обратной зависимости друг от друга, и центральные банки использовали свое право установления процентных ставок в качестве средства либо сдерживания инфляции, либо ее стимулирования. Установив высокие процентные ставки, центральные банки поощряли простых граждан, компании и правительства копить, а не тратить деньги, ослабляя тем самым давление на цены. Установив низкие процентные ставки, они, наоборот, стимулировали всех тратить деньги и повышать цены, поскольку сбережения в любом случае не могли бы принести какого-либо существенного дохода. Однако примерно через 10 лет на Западе, в первую очередь в Европе и Японии, эта обратная зависимость практически перестала работать. Несмотря на годы почти нулевых процентных ставок, инфляция тоже зачастую оставалась немногим выше нуля. Хотя в краткосрочной перспективе это не представляет собой серьезные проблемы, но лишает долгосрочных рычагов воздействия на долговую нагрузку. С ростом цен, как правило, несколько ослабевает и бремя номинального долга, однако при неизменных ценах накопленный долг завтра останется не менее тяжким бременем, чем сегодня. Зависимость между низкими темпами роста, низкими процентными ставками, низким уровнем инфляции и увеличением долга имеет и еще одну составляющую, которая может оказаться самой губительной из всех – замедление роста производительности. Замедление роста производительности Многие структурные проблемы, описанные в этой главе, усугубляются низким приростом производительности в последние годы. Безусловно, рост производительности, возможно, даже в большей степени, чем демографический рост, стал причиной быстрого увеличения доходов среднего класса на Западе в течение первых десятилетий после окончания Второй мировой войны. Толчком к росту производительности чаще всего становятся инновационные решения связанные с тем, из чего или как мы что-то делаем. Известные примеры повышения производительности. Появление сборочной линии на заводе Ford в начале 1900-х годов, приход цифровых вычислительных машин на смену арифмометрам в 1970-х и 1980-х годах или оптимизация маршрута такси благодаря таким приложениям, как Waze, в наши дни. Такие инновации позволяют конкретному работнику производить ту же продукцию или выполнять ту же работу за значительно меньшее количество времени. Это, в свою очередь, позволило компаниям повысить заработную плату. В прошлом мир не раз переживал периоды существенного роста производительности, что приводило к значительному увеличению заработной платы. Например, во времена золотого века капитализма в Америке в 1950-е и 1960-е годы ежегодный рост производительности составлял почти 3% в год. Но впоследствии он сильно снизился, и самое плохое, даже когда темпы восстановились, лишь малая часть дополнительно заработанных денег шла на повышение зарплаты рядовым работникам американских корпораций. Вместо этого деньги оседали у владельцев и руководителей компании, явление известное как отделение заработной платы от роста производительности. После финансового кризиса 2007-2009 годов рост производительности труда в США упал до очень скромного уровня в 1,3% в год. Эта проблема означает, что теперь невозможно испечь большой пирог которого хватило бы на всех. Сегодня распределение экономической выгоды схоже с игрой, где лишь один победитель. Другие страны, такие как Германия, Дания и Япония, лучше поддерживали процесс прироста производительности и использовали полученные дополнительные средства на повышение заработной платы. Но направление тренда очевидно. Выгода от прироста производительности на Западе заметно снижаются. В совокупности показатели, представленные в этой главе – рост, процентные ставки, долг и производительность – указывают на системную ошибку проектирования в западной модели экономического развития. Большая часть данной модели процветания основана на постоянном экономическом росте и выгодах от прироста производительности. Теперь этот рост затухает, и копившиеся все последние годы проблемы с каждым днем – все больше обостряются. Проклятие кузнеца возвращается, чтобы преследовать нас. ВВП никогда не был идеальным показателем благосостояния, и теперь, когда все сложнее и сложнее обеспечить его рост, нам придется иметь дело с целым набором других проблем, возникших из-за нашего стремления добиться высоких темпов роста. Второе проклятие кузнеца. Неравенство наряду с главным проклятием кузнеца результатом слепой погони за ростом ВВП в последние десятилетия существует еще и второе его проклятие. Оно в большей степени напрямую связано с явлением, открытие которого сделало экономиста, известным еще при жизни, с так называемой кривой кузнеца. Продолжая работать экономистом в 1950-х годах, Кузнец начал разрабатывать теорию одного интересного феномена. Он заметил, что в США в послевоенный период по мере усиления экономического бума наблюдалось снижение неравенства доходов. Это было абсолютно не похоже на то, что происходило в довоенный период, когда Америка стала крупной экономической державой с доходами и богатством, сосредоточенными в руках ограниченного круга людей. Аналогичная ситуация, хотя и менее радикальная, сложилась и во многих других развитых странах. Теоретические изыскания кузнеца, в которых он опирался на данные, которые смог найти, легли в основу документа для Американской экономической ассоциации, а также обращения президента к ней. У него появилась потенциальная возможность изменить правила игры для экономик развивающихся стран при условии, что его выводы со временем подтвердятся. Они походили на экономический закон – неравенство усугубляется, когда нация только начинает развиваться, но в процессе развития неравенство уменьшается. Другими словами, цена неравенства, которую общество платит за развитие на раннем этапе, компенсируется более высоким уровнем развития и снижением неравенства позднее. Теория, выдвинутая кузнецом, стала мировой сенсацией, особенно после того, как в 1971 году он получил Нобелевскую премию по экономике, присужденную за вклад в систему расчета национального дохода, а не за теорию кривой кузнеца. На протяжении 1980-х годов экономисты опирались на оптимистическую теорию кузнеца, строили графики, показывающие, как она применялась в разных странах в разные периоды, и на их основании рекомендовали модели экономического развития. Но была одна проблема. Со временем теория перестала работать. Это подтверждают некоторые факты, с которыми мы сталкиваемся сегодня. В высокоразвитых странах вновь наблюдается рост социального неравенства. В одном из своих комментариев, данных в 2016 году, Экономист Бранко Миланович предположил, что сегодня рост неравенства можно рассматривать как вторую кривую кузнеца или даже как волну кузнеца. Неравенство доходов На теле нашей мировой экономической системы есть гноящаяся рана, которая усиливает разрыв в доходах. Все началось с неожиданного поворота. Мировое неравенство доходов на графиках, составляемых на основе личных доходов жителей планеты, в течение последних 30 лет фактически неуклонно снижалось. Для многих слушателей это может стать полной неожиданностью, учитывая, что во многих странах справедливо обратное. Мировая тенденция на сегодняшний день свидетельствует о том, что жители планеты в целом стали зарабатывать больше, а не меньше. Снижение уровня неравенства доходов произошло благодаря одному невероятно мощному фактору – масштабному экономическому скачку в ряде крупнейших и прежде беднейших стран мира. В частности, после начала реализации политики реформ и открытости, Китай превратился из страны с низким уровнем дохода в страну с уровнем дохода выше среднего. Согласно китайской статистике, Порядка 740 миллионов жителей страны вышли из зоны бедности. Индия также пережила несколько периодов быстрого роста и тем самым сумела поднять уровень доходов большого количества граждан страны. Влияние этих двух государств на мировой уровень неравенства доходов было огромным. Экономист Жолд Дарвас из Института Брейгеля показал, что без кардинальных перемен в Китае и Индии мировое неравенство доходов осталось бы на прежнем уровне или даже несколько увеличилось в зависимости от метода расчета. Таким образом, становится понятно, в чем сегодня заключается реальная проблема неравенства доходов. Показатели общего мирового неравенства, возможно, и снизились, но разрыв в доходах внутри стран резко увеличился. Для многих людей гораздо важнее то, как они живут по сравнению с гражданами их страны, а не с остальной частью населения мира. Во всех странах, за исключением лишь нескольких, национальное неравенство доходов растет и зачастую достаточно быстро. Традиционный показатель неравенства, коэффициент джинни не отражает всей серьезности проблемы, показывая степень неравенства в виде числа от нуля, у всех одинаковый доход, до единицы, один человек получает весь доход национальной экономики. Хотя более высокое значение со временем и говорит нам о росте неравенства, на практике трудно понять, что это означает на самом деле. В США, например, коэффициент Джинни вырос с минимума 0,43 в 1971 году до послевоенного максимума 0,58 сегодня. Безусловно, коэффициент растет, но насколько хорош или плох тот или иной уровень показателя. Французский экономист Тома Пикетти лучше всего сформулировал проблему. В своей книге «Capital in the 21st Century» 2013 года он показал, как менялась с течением времени доля дохода, приходящаяся на 10% получателей максимального дохода. Согласно его данным, в 1971 году им принадлежала треть национального дохода. В начале 2010-х годов в их карманах уже оседала половина национального дохода. Оставшимся 90%, то есть большинству работающих, оставалась лишь половина национального дохода. Более поздние цифры из доклада о неравенстве в мире World Inequality Report, соавтором которого является Пикетти, показали, что эта тенденция еще в большей степени прослеживается на примере 1% получателей самого большого дохода. За тот же период, с 1971 года до начала 2010-х годов, их доля в доходах увеличилась вдвое, а сами доходы – более чем в три раза. Это означает, что в начале 2010-х годов более 20% национального дохода доставались 1% получателей самого высокого дохода. Для тех, кто находится в нижней части пирамиды доходов, ситуация была гораздо мрачнее. У многих работающих с начала 1980-х годов падали реальные доходы и покупательская способность. Аналогичные изменения переживала и Великобритания. В США подобное усугубляющееся неравенство доходов повлекло за собой весьма серьезные социально-экономические последствия. В Америке вновь много работающих, но бедных, что весьма болезненно для самой богатой за всю историю страны. Британский экономист Гай Стендинг даже придумал термин «прикариат» для обозначения формирующегося класса, состоящего из быстро растущего числа социально незащищенных людей с нестабильной занятостью, так как выполняемая ими работа не имеет для них особого значения. С этой точки зрения неудивительно, что в 2011 году одностраничный призыв к действию в одном из радикальных антипотребительских журналов привел к возникновению одного из самых поддерживаемых американских протестных движений века. На странице Ed Busters было написано «17 сентября. Уолл-стрит. Принеси палатку». Протестующие действительно появились в тот день в Нижнем Манхэттене, и они принесли палатки. Так родилась компания «Захвати Уолл-стрит». Лозунг движения «Мы 99 – 99%» с отсылкой на колоссальное неравенство доходов в Америке. В нем протестующие осуждали сложившуюся ситуацию, когда богатство, доходы и власть находились в руках лишь 1% самых богатых граждан и корпораций Америки. Та же картина наблюдается и в других частях мира, а в некоторых странах возмущение по поводу подобного неравенства доходов вспыхнуло с такой же силой, как и в англоязычном мире. В одном из интервью в 2012 году один из организаторов «Захвати Уолл-стрит» Калли Лассен признался, что на захват их вдохновили движения в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Там в начале этого десятилетия испанские возмущенные вышли на улицы в знак протеста. Год спустя протестующие во время арабской весны в Тунисе, Египте, Сирии и других странах Вышли, чтобы выразить свой гнев по поводу экономического неравенства. В Тунисе им даже удалось сменить режим. «Мы увидели, что в Тунисе сменили режим и начали размышлять о том, как бы это выглядело в Америке», сказал Лассен. По его словам, мягкая смена режима в США будет означать отлучение от власти и изъятие денег у крупных корпораций, которые за меня решали, как мне жить. Мы чувствовали, что достигли момента, когда среди молодежи очень высокий уровень безработицы, огромные долги за обучение и нет достойной работы. Если мы не будем бороться за свое будущее, у нас его не будет. Таков главный импульс для запуска акции «Захвати Уолл-стрит». В других странах, особенно в развивающейся Азии, возмущение общества растущим неравенством не было столь выражено. В Китае, Индии и многих странах Осеан также росло неравенство на уровне государства, однако общий экономический рост в регионе был намного выше, поэтому прилив действительно позволил большинству кораблей сняться с мели. Тем не менее, угроза классовой напряженности нависает и над некоторыми из этих стран. Как подчеркивает Джеймс Крэптри в своей книге «The Billionaire Raj» Индия в настоящее время является одним из обществ с самым высоким уровнем неравенства в мире на грани создания общества нового позолоченного века. В отличие от Индии, в Китае, когда страна открылась миру, большая часть населения начинала с одинаковых позиций. Несмотря на это, в Китае также наблюдается резкий рост неравенства доходов. На 10% получателей самых высоких доходов Теперь приходится 41% национального дохода. На многих других развивающихся рынках ситуация еще хуже. Как и в Соединенных Штатах, в странах Ближнего Востока, Африки к югу от Сахары и многих странах Латинской Америки, включая Бразилию, на 10% получателей самого высокого дохода приходится более половины дохода страны. Неравенство в континентальной Европе несколько менее выражено: на 10% получателей самого высокого дохода приходится лишь 37% национального дохода. Разрыв в доходах здесь увеличивается значительно медленнее, чем в большинстве других ведущих экономик. Отчасти это связано с наличием в Европе более широкой системы сдерживающих факторов и противовесов, способствующей распределению и перераспределению доходов. Но и здесь есть свои неприятные реалии. В большей части Южной и Восточной Европы, например, сохраняется высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи. Там становится все труднее найти хорошо оплачиваемую работу, часто в ущерб интересам как квалифицированных рабочих, так и молодых специалистов с университетским образованием. Даже в странах Северной Европы, сохранивших хорошие темпы роста экономики после негативного влияния долгового кризиса на общеевропейский рост после 2010 года, за последние десятилетия уровень неравенства доходов повысился. Такие контрпримеры, как Бельгия, Эстония, Румыния, Словакия или Чехия, где наблюдалось снижение неравенства, являются исключениями. Богатство, здоровье и социальная мобильность Кривая кузнеца была опровергнута и при рассмотрении других показателей неравенства Диспропорции сбережений, инвестиций и прочие накопления капитала, которыми обладают люди, во многих странах имеют еще большие перекосы В соответствии с этим неравенством, в уровне благосостояния, частное образование и доступ к качественной медицинской помощи, требующая значительных денежных средств, становятся в большей степени привилегией высших слоев общества, особенно в странах, где нет достойных государственных альтернатив. Пожалуй, наиболее остро это ощущается в Соединенных Штатах, которые в данном аспекте больше похожи на развивающуюся Индию или Мексику, чем на высокоразвитую экономику. Ученые Эммануэль Саес и Габриэль Цукман посчитали, что доля богатств, принадлежащих 1% самых богатых американцев, выросла с менее чем 15% в 1970-х годах до более чем 40% в начале 2010-х годов. Таким образом, имущественное неравенство в два раза выше неравенства доходов. Оба неравенства, имущественное и доходов, дополняют друг друга и создают порочный круг. В статье Financial Times, опубликованной в 2020 году, говорилось, что к концу сентября 2019 года на долю 1% самых богатых домохозяйств приходились рекордные 56% всех обыкновенных акций американских компаний, на общую сумму 21,4 триллиона долларов США. Еще раз, 1% фактически владеет более чем половиной всего американского акционерного капитала. Этот процент неуклонно рос на протяжении последних 30 лет, что было вызвано отсутствием роста заработной платы у многих американцев, что не позволяло им участвовать в доходах фондового рынка в последние десятилетия. Одна десятая процента самых богатых добились еще больших успехов. К 2010 годам они накопили более 1,5 всего богатства США, что почти в три раза больше, чем в середине 1970-х годов. С другой стороны, те, кто находится внизу пирамиды, ощутили, как их доля богатства и сбережений резко снизилась до такой степени, что они часто даже не могли покрыть расходы на неотложную медицинскую помощь и образование. Это стало еще более очевидным во время пандемии 2020 года. По утверждению экономиста, лауреата Нобелевской премии Джозефа Стиглица, следствием растущего имущественного неравенства является то, что экономическая мобильность США все еще больше уходит в прошлое, и у многих нет возможности обеспечить себе долгую и здоровую жизнь. Он осудил сложившуюся ситуацию в своей книге «People, Power and Profits», «Прогрессив капитализм for an age of discontent». «Люди, власть и прибыль. Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства», вышедший в 2019 году и в предшествующем ей эссе «Scientific American». «Семьи из 50% самых бедных граждан едва ли обладают необходимыми денежными резервами на черный день», пишет он. Газеты изобилуют историями о тех, у кого после поломки машины или болезни жизнь пошла под откос, и они так и не смогли оправиться. В значительной степени из-за высокого уровня неравенства ожидаемая продолжительность жизни в США, изначально крайне низкая, постоянно сокращается. Действительно, феномен, который Н. Кейс и Ангус Дитон назвали «смертью от отчаяния», набирает обороты в Америке и даже в Великобритании. Люди срываются вниз с экономической лестницы и чахнут или умирают из-за передозировки опиоидами, депрессии или других проблем со здоровьем, связанных с их плохим экономическим положением. Ничто так наглядно не продемонстрировало взаимосвязь богатства и здоровья в Америке, как пандемия COVID-19, ударившая в гораздо большей степени по тем, у кого меньше средств. Яркий пример – Нью-Йорк. В первые недели пандемии у многих состоятельных жителей Манхэттена была возможность перебраться на север штата или даже покинуть его пределы. получить необходимую медицинскую помощь в частной больнице или иным образом защищаться от вируса. В свою очередь, бедные жители Нью-Йорка оказались в гораздо более уязвимом положении. Они жили и работали в условиях большего риска заразиться и меньшей вероятности получить адекватную медицинскую помощь и в большинстве своем физически не могли переехать в другое место. В результате одно из ранних исследований показало, что самый высокий уровень госпитализации и смертности, связанных с коронавирусом, наблюдался в Бронксе, где самая высокая доля афроамериканцев 38 – 38,3%, самая низкая годовая медианная величина дохода домохозяйства – 38 467 долларов США и доля жителей, имеющих как минимум степень бакалавра 20,7%. Такая же картина наблюдалась и в других штатах США и по всему миру. Но несмотря на глобальную тенденцию, согласно которой такие болезни, как COVID-19, сильнее поражают бедные слои населения, в других странах с развитой экономикой неравенство в доступе к медицинской помощи до сих пор остается не столь ярко выраженным, и поэтому продолжительность жизни продолжает расти. Вряд ли для кого-то это большой сюрприз, но за пределами США Практически во всех странах с развитой экономикой в той или иной форме существует система всеобщего доступа к услугам здравоохранения. Среди 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития ОСР, например, только Мексика имела более низкий процент охваченного населения, чем в США, а большинство других стран достигли стопроцентного охвата. как за счет государственного, так и прямого частного медицинского страхования. Мировые показатели уровня социальной и экономической мобильности еще более неоднозначны. Глобальный индекс социальной мобильности, рассчитанный Всемирным экономическим форумом в 2020 году, показал, что есть лишь несколько стран с подходящими условиями для развития социальной мобильности и что большинство государств, недорабатывают в четырех областях – справедливая заработная плата, социальная защита, условия труда и непрерывное обучение, даже несмотря на то, что достижение более высокого уровня социальной мобильности является важной частью реализации модели капитализма всех заинтересованных сторон. В частности, в отчете сказано, если взять все страны и средний уровень доходов в каждой из них – то видно, что дети, рожденные в менее обеспеченных семьях, как правило, сталкиваются с большими препятствиями на пути к успеху, чем их более состоятельные сверстники. Неравенство усиливается даже в странах, переживших быстрый рост. В большинстве стран люди из определенных групп исторически оказывались в более неблагоприятных условиях, а низкая социальная мобильность закрепляет и усугубляет подобное неравенство. В свою очередь, неравенство способно подорвать единство экономики и общества. В других исследованиях также отмечена аналогичная динамика. Отчет Всемирного банка за 2018 год показал, что лишь 12% молодых людей в Африке и Южной Азии имеют более высокий уровень образования, чем их родители, что зачастую является предпосылкой для продвижения по социально-экономической лестнице. В других регионах, включая Восточную Азию, Латинскую Америку, Ближний Восток и Северную Африку, согласно отчету, средний уровень экономической мобильности действительно повысился. Но отчет также предупредил. Хотя мобильность имеет тенденцию к повышению, по мере того, как экономика становится богаче, процесс нельзя назвать неизбежным. Скорее, его следует воспринимать так, что по мере развития экономики уровень мобильности, вероятно, возрастет при условии наличия более равных возможностей, что обычно требует увеличения государственных инвестиций и проведения более эффективной политики. Другими словами, при нехватке государственных инвестиций все чаще встречающаяся ситуация в случае ограниченного бюджета у правительства Уровень экономической мобильности во многих странах может упасть, а не подняться. Итак, что Саймон Кузнец сказал бы обо всех этих открытиях, многие из которых идут вразрез с его собственной теорией? Нам не нужно строить догадки. По словам его коллеги по Национальному бюро экономических исследований Роберта Фогеля, Кузнец неоднократно предупреждал, что его «ссылки на отрывочные данные были не доказательствами, а чистой воды догадками». Другими словами, Кузнец слишком хорошо знал, что его открытия в 1950-х годах были применимы лишь к определенным условиям, которыми оказался «золотой век капитализма». Фогель также отметил, что даже в то время кузнец обнаружил факторы, которые возникли в ходе роста экономики и могли влиять как на увеличение, так и на уменьшение неравенства. В свете этих выводов Бранко Миланович, бывший ведущий экономист Всемирного банка, недавно попытался построить новую кривую кузнеца. Саймон Кузнец особо отмечал, что технологии, являются фактором, способным как положительно, так и отрицательно повлиять на неравенство. Миланович вывел на основе этого кривую неравенства, которая кажется гораздо более полной, учитывая эволюцию, наблюдаемую в последние десятилетия. Он называет это «циклом кузнеца», показывающим наличие колебаний неравенства по мере того, как набирают силу волны технического прогресса и предпринимаются соответствующие правительственные меры. Первая промышленная революция, обозначенная Милановичем, примерно совпадает с первыми двумя промышленными революциями, когда, соответственно, получили распространение поезда и паровая тяга, а также двигатель внутреннего сгорания и электричества. Вторая промышленная революция примерно соответствует Третьей и Четвертой промышленным революциям, которые среди прочих инноваций принесли нам компьютер и искусственный интеллект. Его точка зрения понятна. Он считает, что технологии ведут к увеличению неравенства, но по мере того, как мы адаптируемся к ним и принимаем меры по устранению вызванного ими неравенства, позже мы сможем добиться его сокращения. Мы вернемся к этой идее во второй части аудиокниги. Но несмотря на предупреждения Кузнеца и недавнюю работу Милановича, политики во всем мире пошли дальше и сделали ставку на стратегию, отдавшую предпочтение росту воловых показателей, а не инклюзивному развитию и быстрому внедрению технологий, а не более взвешенному управлению технологическим развитием. Это было ошибкой. потому что сегодня, в век быстрого технологического развития, налицо естественная тенденция к увеличению неравенства. Для политиков теперь намного важнее принять контрмеры, чтобы замедлить или остановить развитие данной тенденции. То, что мы не сделали этого до сих пор, составляет второе проклятие кузнеца и подразумевает, что многие люди во всем мире платят очень высокую цену за технический прогресс, которого мы достигли в последние годы. Третье проклятие кузнеца. Окружающая среда. Третье и последнее проклятие кузнеца касается влияния на окружающую среду. Как только кривая кузнеца устремилась вверх в 1960-1970-х годах, начало расти беспокойство о внешних эффектах, вызванных высокими темпами экономического роста на Западе, увеличение загрязняющих выбросов, ухудшение экологической обстановки и истощении природных ресурсов. Учитывая захватывающий Запад консюмеризм и быстрый рост численности населения во всех регионах мира, резонно задаться вопросом, Какой урон наша социально-экономическая система нанесла глобальному всеобщему достоянию? Из-за машин и заводов в городах царил смог. В защитном озоновом слое обнаружена растущая дыра. Строительство атомных электростанций неизбежно связано с появлением ядерных отходов. Мы повсеместно используем пластик и прочие вредные для человека и окружающей среды материалы. Например, асбест в строительстве. Однако аналогично наблюдению кузнеца, касающемуся неравенства, некоторые экономисты считали, что волноваться не о чем. Как только они обнаружили рост темпов загрязнения окружающей среды, появились обнадеживающие признаки того, что оно тоже со временем снизится. Действительно, по мере того, как усложнялись технологии производства, Они становились и более экологически чистыми, и ресурсно-эффективными. При рассмотрении отдельных категорий товаров и услуг создается впечатление, что экологический ущерб совпадает с экологической кривой кузница. Все приходили к мысли, что если подождать еще несколько лет или десятилетий, то и эта проблема, как и ранее существовавшее неравенство, разрешится сама собой. К сожалению, так не случилось. Деградирующая окружающая среда. Последнее и, возможно, самое разрушительное, с чем нам предстоит разбираться, это продолжающаяся и набирающая обороты деградация окружающей среды, вызванная влиянием нашей экономической системы, И проблемы, несущие в себе угрозу жизни человека, связанные с глобальным потеплением, экстремальными погодными явлениями и продолжающимся чрезмерным производством отходов и выбросов. В то время как большинство экологических отчетов сегодня посвящены глобальному потеплению, это лишь часть гораздо более серьезной проблемы. Созданная нами экономическая система далека от принципов устойчивого развития, несмотря на обнадеживающие сигналы на экологических кривых кузнеца. Всемирный экономический форум впервые привлек внимание к данной все обостряющейся проблеме в 1973 году. Затем Аурелио Печеи, президент Римского клуба, негосударственного аналитического центра, выступил в Давосе с результатами своего знаменитого исследования «The Limits to Growth» – «Пределы роста». Публикация его исследования годом ранее произвела фурор, поставив под сомнение соответствие глобального экономического роста принципам устойчивого развития. Авторы исследования, изучившие несколько сценариев развития мировой экономики, в общих чертах обозначили в Давосе выбор, который общество должно сделать, чтобы гармонизировать экономическое развитие и экологические ограничения. Ученые предупреждали о том, что при нынешней траектории роста в ближайшем будущем человечество столкнется с резкой и серьезной нехваткой пахотных земель. Они напоминали, что запасы пресной воды на Земле ограничены и что с увеличением потребности будет усиливаться соперничество и конфликты вокруг доступа к ним. Говорилось и о часто чрезмерном использовании различных природных ресурсов, таких как нефть и газ, что привело к экспоненциальному росту загрязнения окружающей среды. Но все их предупреждения были напрасны. Худший из сценариев, изложенных римским клубом, не сбылся, поэтому большую часть послания благополучно забыли. После небольшого затишья в 1970-х годах экономически эффективное производство почти ежегодно ставило все новые и новые рекорды, оставляя все более тяжелый экологический след. Несмотря на ошибочность прогнозов римского клуба относительно скорого истощения ресурсов Сегодня мы убедились, насколько дальновидными и были его исследователи. В 1970 году, всего за два года до публикации «The Limits to Growth» «Пределы роста», глобальный экономический след человечества все еще был хотя и немного, но ниже уровня, когда Земля могла бы полностью восстановиться. Если бы мы остались на том уровне производства и потребления, то сохранили бы равновесие, оставив землю пригодной для жизни и плодородной для будущих поколений. Но в итоге все произошло иначе, поскольку население планеты продолжало расти. На сегодняшний день в мире проживает примерно вдвое больше людей, чем в начале 1970-х годов. Согласно расчетам организации Global Footprint Network, GFN, К 2020 году человечество использовало бюджет природных ресурсов на весь год примерно уже к августу, а это означает, что в течение следующих 4-5 месяцев их использование было чрезмерным. Кризис, разразившийся из-за пандемии COVID-19, включая месяцы принудительного ограничения передвижения и замораживания многих видов экономической деятельности, действительно положительно повлиял на дату наступления Дня экологического долга. Директор по науке GFN Дэвид Лин предупреждает, что наш экологический след, конечно же, лишь некий показатель. Невозможно точно сказать, насколько пагубно влияют на окружающую среду экономические процессы производства и потребления. Однако очевидно, что использование природных ресурсов в мире далеко от устойчивости и усугубляет многие другие пагубные тенденции, такие как глобальное потепление. И каков наш рекорд на этом фронте? Рассмотрим для начала ископаемое топливо, на восстановление запасов которого могут потребоваться миллионы лет. Несмотря на однократное использование на уголь, нефть и природный газ, по-прежнему приходится порядка 85% всего мирового потребления первичной энергии и две трети мирового производства электроэнергии. В течение всего прошлого века примерно каждые 20 лет их потребление практически удваивалось. Несмотря на призывы к постепенному прекращению использования ископаемого топлива, в 2018 году его добыча даже увеличилась. Подобные цифры заставили нервничать даже главного экономиста BP, Спенсера Дейла. В то время как общество все активнее требует ускорить переход «К углеродной энергетической системе», писал он в статистическом обзоре своей группы в 2019 году, «энергетические данные за 2018 год рисуют тревожную картину». Это касается не только ископаемых видов топлива. Если брать шире, то за последние полвека, по сведениям Международной группы мониторинга ресурсов программы ООН по окружающей среде, Использование природных ресурсов утроилось. По данным организации, за последние 20 лет человечество активизировало их добычу и переработку, что является причиной более 90% потерь нашего биоразнообразия и нехватки воды и примерно половины воздействия на изменение климата. Названные тенденции наложились на рост уровня загрязнения воды, воздуха и почвы. Рассмотрим сначала вопрос с водой. По оценкам ООН «Водные ресурсы» – агентство координирующего работу Организации Объединенных Наций в области водоснабжения и санитарии – в мире 2 миллиарда человек живут в странах, испытывающих сильную нехватку воды, зачастую в результате изменения климата, но даже при наличии доступа к воде она часто сильно загрязнена. В глобальном масштабе, по данным агентства, вероятно, более 80% сточных вод сбрасывается в окружающую среду без надлежащей очистки. Причем источниками загрязнения чаще всего являются интенсивное сельское хозяйство, промышленные и горнодобывающие предприятия, а также неочищенные городские ливневые водостоки и сточные воды. Это ставит под угрозу доступность чистой воды как в городах, так и в сельской местности и создает большие риски для здоровья. Кроме того, существует проблема пластика, негативное влияние которого в ближайшие десятилетия будет только расти. Накапливающийся в океанских водах пластик способен очень сильно повлиять на жизнь на суше. Повсеместное содержание микропластика в воде отчасти связано с тем, что для его полного разложения необходимы десятилетия. Согласно текущим оценкам, к 2050 году в наших океанах может оказаться больше пластика, чем рыбы. Самый известный и любимый всеми пример – Большой Тихоокеанский мусорный остров, состоящий в основном из остатков микропластика, оказавшегося в водах Тихого океана. но проблема носит глобальный характер и затрагивает все водоемы мира. Во-вторых, по данным международной организации Greenpeace, почти две трети городов мира также превышают показатели загрязнения, заложенные в руководящих принципах ВОЗ по качеству воздуха. Во многих крупных азиатских мегаполисах Уровень загрязнения настолько высок, что даже гулять на улице вредно для здоровья, что подтверждают многие из тех, кто там живет или просто побывал. В-третьих, по данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, загрязнение почвы – скрытая реальность всех регионов мира и прямая угроза здоровью человека. Активная разработка месторождений и загрязнение окружающей среды также начали разрушать природные экосистемы во всем мире и угрожали сделать ситуацию с глобальным потеплением неуправляемой, с серьезными последствиями как для ныне живущих в регионах, сильно пострадавших от климатических изменений, так и для будущих поколений. Влияние человека на окружающую среду подтверждают и другие данные. Межправительственная платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам МПБУ, финансируемая ООН, в отчете за 2019 год пришла к выводу, что природа деградирует в мировом масштабе беспрецедентными в истории человечества темпами, а отдельные биологические виды уже вымирают как минимум в десятки или в сотни раз быстрее, чем в среднем за последние 10 миллионов лет. Цитируя исследование, Financial Times также написала, что Один из 8 миллионов видов растений и животных на Земле находится под угрозой исчезновения. Другое специализированное агентство ООН, межправительственная группа экспертов по изменению климата, МГИК, в конце 2018 года выпустило предупреждение о том, что нынешняя траектория выбросов СО2 также приведет к запуску неконтролируемого цикла развития глобального потепления с серьезным негативным влиянием на жизнь на Земле, если к 2030 году не будет достигнуто значительного сокращения выбросов. В документе говорится, стратегии, ограничивающие глобальное потепление до полутора градусов по Цельсию или чуть выше, могут потребовать быстрых и радикальных изменений в энергосистеме, системе землепользования, городских, инфраструктурных, включая транспорт и строение, и промышленных системах. Но надежды даже на эту узкую тропинку к ограничению глобального потепления на полтора градуса по Цельсию спустя два года почти испарились. Всемирная метеорологическая организация, ВМО, Еще одна аффилированная СООН-структура в июле 2020 года заявила, что потепление на 1 градус по Цельсию станет реальностью уже в течение следующих пяти лет, с 2020 по 2024 год, и предположила, что существует шанс один из пяти, что за этот период потепление может составить и 1,5 градуса по Цельсию. Нет человека, который не испытал на себе хотя бы некоторые последствия меняющегося климата. Пока я записываю эту аудиокнигу, последние два лета снова оказались одними из самых жарких за всю историю наблюдений. Даже высоко в Альпах, в швейцарском городке Цермат, где я люблю гулять летом и где температура воздуха обычно довольно умеренная, Глобальное потепление и экстремальные погодные явления в буквальном смысле делают свое дело. Ледник Теодул с каждым годом отступает все дальше, и когда я побывал там летом 2019 года, тающий ледник вызвал в долине наводнения, хотя за несколько дней не выпало ни капли дождя. Сталкиваясь с подобными изменениями на протяжении веков, люди отвечали на них просто — Они начинали мигрировать. Сегодня Международная организация по миграции при ООН предупреждает, что постепенные и внезапные изменения окружающей среды уже приводят к значительным перемещениям населения. За последние 30 лет количество штормов, засух и наводнений увеличилось втрое, что привело к разрушительным последствиям для социально уязвимых групп населения, особенно в развивающихся странах. Ожидается, что общее количество климатических мигрантов к 2050 году будет сравнимо с общим количеством международных мигрантов в мире сегодня – порядка 200 миллионов человек. Руководителям крупного бизнеса известно об увеличении экологических рисков, поскольку те занимают все более заметное место в ежегодном отчете Всемирного экономического форума о глобальных рисках. Впервые в 2020 году в нем сказано «Серьезные угрозы нашему климату являются главной причиной всех основных долгосрочных рисков, приведенных в докладе о глобальных рисках». В документе указывалось на риски, связанные с экстремальными погодными явлениями, неспособностью избежать или адаптироваться к последствиям изменения климата, Экологический ущерб, вызванный деятельностью человека, значительное сокращение биоразнообразия, что приводит к серьезному истощению ресурсов и разрушительным стихийным бедствиям. Мы не должны легкомысленно относиться к рискам, как делали в 1970-х годах, тем более что следующее поколение уже заглядывает нам через плечо, гадая, какое наследие мы планируем им оставить. Это было бы просто предательством по отношению к нашим потомкам. Действительно, в последние несколько лет угрозы, создаваемые глобальным потеплением, стали серьезной проблемой для следующего молодого поколения, и его представители начинали требовать более активных действий в борьбе с изменением климата. Во многом вдохновленные сверстниками, такими как шведская школьница Грета Тунберг, сотни тысяч активистов движения в защиту климата вышли на улицы, выступая перед любой аудиторией, готовой их слушать и, по возможности, меняя ее привычки. Мы понимаем их озабоченность, и поэтому пригласили Грету Тунберг выступить на нашей ежегодной встрече в 2019 году. Главное послание Тунберг заключалось в том, что «наш дом горит» и что мы должны немедленно что-то предпринять. Будем надеяться, что мир прислушается к призыву следующего поколения оперативно создавать экологически ответственную экономическую систему по сравнению с 1973 годом. Со времени выступления Аурелио Печей прошло несколько десятилетий, С тех пор мы не смогли добиться нужных результатов и в итоге ухудшили ситуацию с точки зрения экономики, здравоохранения и экологии для будущих поколений, а также по-прежнему не можем обеспечить большому количеству людей достаточный уровень благосостояния. Таково последнее проклятие кузнеца. Он никогда не утверждал, что наша экономическая система будет жизнеспособна вечно. Мы не услышали благоразумных предостережений Саймона Кузнеца, который говорил, что ВВП плохой показатель для оценки общественного прогресса, поскольку он больше ориентирован на измерение производственного потенциала, чем каких-либо иных признаков процветания. Экономист не был убежден, что сокращение неравенства доходов в 1950-х годах будет постоянным, а скорее видел в нем временный эффект. конкретных технологических достижений, способствовавших в то время выраженному росту. И он никогда не считал правильным понятие некой экологической кривой кузнеца, предполагавшей, что вред окружающей среде будет уменьшаться по мере развития экономики. Мы выбрали те составляющие его теории, которые нас устраивали, и сейчас расплачиваемся за это. Но прежде чем попытаться исправить ошибки в нашем экономическом развитии, мы должны сначала ответить себе на вопрос, существует ли какой-то другой путь развития и до какой степени он уже себя проявил на Востоке в усиливающей свои позиции Азии.